Глава 17. Характерный удар, товарищ полковник, докладывал Исхаков следующим днём начальству. Эксперт уверяет, что идентичен тому, каким был убит солдат. Ародия убийства. Не глядя на майора, полковник вертел в руках очки с распахнутыми дужками. Он был зол на Исхакова, чертовски зол. Во-первых, за то, что тот бросился на место происшествия, хотя делать ему там было нечего. земля чужая, но он туда отправился. И с кем? С Корнеевым, который находится на подозрениях у коллег из соседнего района. Тем самым он что? Правильно, показал, что Корнеев находится под его защитой и пользуется доверием. Опекун, мать его. Во-вторых, Исхаков развёл там такую бурную деятельность, Что коллеги из соседнего района даже на место происшествия выезжать не стали полным составом опергруппы, ограничились экспертом и одним оперативником. Выслушали доклад дежурных, явившихся на вызов эксперта и оперативника, потом переговорили по телефону с майором и решили, что делом станет заниматься именно он. Из хаков тот, исследователя вызвал ни с кем не согласовав, совсем взорвался. В третьих Сегодня полковнику позвонил начальник соседнего райотдела и заверил, что наверху всё согласовал. Дело по убийствум солдатова и Вороновой плавно переходит в их отдел, видимо, к Исхакову. Раз у них в этом деле такая заинтересованность существует, они не против. К тому же, имя уже был задержан один из фигурантов. Но это же не вооружённым взглядом видно. Висяк, и лично он не был за. Мать бы их Вот и гневался сегодня с раннего утра полковник на майора Исхакова. В его сторону почти не смотрел. Он уже 5 или 6 раз сосчитал до 30, чтобы не перейти на бешеный крик и не поставить на место взорвавшегося майора. Лишь крутил очки на столе, опасаясь сворачивать дужки, боялся сломать. А вроде убийство кухонный нож поглупший был обнаружен на месте происшествия, точнее, торчал из раны. И Полковник метнул в него тяжёлый взгляд, как мяч в боулинге. "Радуешься чему? Нож с отпечатками в базе имеются?" "Никак нет, товарищ полковник." Исхаков стоял на вытяжку уже минут 15 и чувствовал, что спина деревенеет. "Отпечатков нет, но эксперты обнаружили в квартире несколько пятен крови, которые не принадлежат погибшей и людям, которые её обнаружили мёртвой. И Повторил вопрос полковник, бережно сворачивая дужки очков. Ты совершенно точно знаешь, кому эта кровь принадлежит? Мужчине, выпалил майор. Да ладно, фальшиво развеселился полковник. А я думал, что девчонки из соседнего двора или её собаке, которая реинкарнировалась из убийцы, который 25 лет назад подобным образом убил милиционера и бандита. Полковник медленно встал с кресла, чуть наклонился вперёд, как в перед прыжком, упёршись кулаками в стол и зашипел. Скажи, Исааков, зачем ты мне такой подарок подогнал на старости лет? А? Думаешь, дело раскрыть и в неочередное звание получить? Никак нет. Что никак нет? Выдращился начальник. Дело раскрывать не собираешься? Никак нет, товарищ полковник, собираюсь. Дело раскрою, но не ради звания, хотя и не отказался бы. Выпалил за 3 секунды майор. Он чувствовал, как по спине струится пот, хотя в кабинете было не жарко. Начальник форточки раскрывал в любую погоду. Лопатки сводит от напряжения и в коленях ноет, но вида он не подавал. Он должен выстоять. Да иди ты, махнул на него рукой полковник и снова уселся. Так, что по крови? Есть ещё что-нибудь стоящее? Кровь совершенно точно принадлежит мужчине. Третья группа. Будем устанавливать, принадлежит ли она Холопову. Это ты к чему? приподнял левую бровь начальник. Просто в последнее время ходили слухи о том, что это он вернулся и мстит. А Корнеева кто оболгал? Я же читал всё это ахинею. Полковник порылся в папке с документами, вытащил распечатку и выразительно зачитал, как Корнеева подозревали во всех убийствах, а заодно и в исчезновении племянника. "Это кто такой", опубликовал. "Это Корнеев. Сама себе написал, признался из хаков, хотя Иван Сергеевич и просил его не разглашать". С целью полковник даже очки надел, чтобы получше рассмотреть майора. Он в себе вообще чего несёт? Очень хотел, чтобы преступник расслабился и выдал себя. Я так думаю, поспешно добавил майор, потому что Корнеев никак свои действия не прокомментировал. Ага, расслабился. Мы уже наблюдаем, как он, мать вашу, расслабился. И всё же он не выдержал, как ни предавался счёту, заорал. И орал минут 10 на Исхакова, обвиняя того во всём сразу. вне компетентности и в верхоглядстве и даже в том, что сошедший на старости лет сума Корнеев запускает в интернет дезинформацию. Непозимнему яркое солнце сквозь окно жгло огнём лицо Исхакова. Глаза слезились. Кажется, китель на спине весь мокрый. Он понимал, конечно, что перегнул и права не имел, но отдать дело в соседний район коллегам не мог. Но не мог. Неужели непонятно? Чтобы что? Скажи мне, майор. Ноздри аккуратного носа полковника широко раздувались. Он продолжал развивать тему глупой затеи Корнеева, чтобы его пораньше на тот свет отправили. И ты, ты как мог? Я узнал об этом слишком поздно, товарищ полковник. Исхаков покаянно опустил голову, иначе из глаз точно потекли бы слёзы. Солнце словно взбесилось. Весну чуют. непременно чует весну. Следом он расслабил колени и изгорбил спину. У него не осталось сил стоять по стойке смирно. Он, если что, спал всего 2 часа. Пробыл на месте происшествия вместе с Сашей и Иваном Сергеевичем. Он не позволительно долго. Потом они пошли по квартирам. Подолгу извинялись за позднее вторжение и выслушивали одно и то же. Нет, ничего не видели, не слышали, не знаем. В какой-то момент он даже отчаялся и задал себе осторожный вопрос: а зачем ему это надо? Исхак, как раз вышел на улицу и задрав его взгляд в ночное небо, чёрное и бездны накрывшее город, задал себе этот вопрос. И про то, что ему больше всех надо, и про загобленные ближайшие выходные себя спрашивал, и про недовольство жены, которая непременно за этим последует. Но тут Тут ему сообщили, что на сей раз преступник не ушёл, не наследив. И в квартире найдены пятна крови. Экспресс-анализ, сделанный в течение часа, обнадёжил. Они все, включая молодую симпатичную женщину Аллу, тут же подтвердили, что третья группа никому из них не принадлежит. Хотя надобности в её заверениях не было. Кровь со слов экспертов принадлежала мужчине. И я постараюсь выжать из этих капель всё и даже больше, пообещал он, зевая, и постучал пальцем по циферблату часов. Но не сегодня. Эксперты обещают выжать из оставленных следов крови всё, что возможно, повторил Исхаков чужие слова. Это могут быть и инфекции, и какие-то аутоиммунные заболевания. К тому же, резус отрицательный тоже нечасто встретишь. Одним словом, товарищ полковник, если мы его возьмём, нам будет с чем сравнить. Не на пустом месте начинаем. Ты его возьми сначала, прикрикнул на него начальник. Возьму, убеждённо ответил майор. Но мне необходима ваша помощь, товарищ полковник. Начинается, фыркнул тот и скрестил руки перед грудью. И что за помощь? Компьютер пропал у погибшей. Сайт её надо вскрыть. Телефон исчез, а пробить его тоже не мешало бы. Так. Так точно. Ладно, иди, распоряжусь, махнул на него рукой полковник. Но когда Исхаков уже открыл дверь, тот неожиданно его окликнул. Ильдар, ты хоть понимаешь, что это дело станет самым главным в твоей жизни и карьере? Полковник нацелился в него очками, которые стёрнул с носа. Если раскроешь, навсегда войдёшь в историю нашего отдела как герой. Если нет, ну, ты понял. Рапорт и увольнение подпишу сразу. Всё, иди работай. Товарищ полковник, можно меня Александра Корнеева отозвать из отпуска? Мне без него никак. Он понимал, что это сверхнаглость. Саша снова оказался не в том месте, не в то время, но ему просто не с кем работать. Виноградову он не доверял, особенно после того, как сведения из отдела загуляли по городу. Свободный доступ к информации, понимаешь, у каждого жителя обнаружился. Разве это порядок? А ты не обнаглел, майор? Возмутился полковник, но как-то мягко, без прежнего накала. Он снова махнул в его сторону очками, зажатыми между пальцев. Иди уже, подумаю. Саша Корнеев сидел за своим столом уже на следующее утро. Он коротко подстригся, и в чёрной водолазке, обхватившей его шею тесным воротником, казался повзрослевшим. Когда Исхаков вошёл в кабинет, тот резво вскочил. "Да сиди ты, не до протокольной вежливости", проворчал тот, но рад был, страшно рад, что Саша Корнеев снова в строю. "Как настрой, боец? Готов, как говорится, к труду и обороне?" заулыбался парень. "Готов", он Исхаков нарочито нахмурился, чтобы радость не вырывалась наружу слишком откровенно. "Тут вот какое дело, стажёр. Компьютер Светланы Вороновой пропал. А она без него никуда. Он у неё точно был, и соседка твоя подтвердила. Значит, его унёс убийца. Это мы уже с вами обсудили. И телефона не нашлось. Значит, его он тоже унёс. А смысл?" усмехнулся Саша. Унёс, не унёс, а мы всё восстановим, так ведь, товарищ майор. Востановим? Да, полковник уже распорядился. Бумаги нужные оформлены. Ждём распечаток. Но, думаю, не для того он его унёс, чтобы информацию скрыть. Не идиот же, в 21 веке живёт, ботинки дорогие носит. Он покосился на парня. Рассказал дед, что стреляли предположительно в него, да промахнулись. А зачем он тогда всё это забрал? Чтобы, чтобы просмотреть всю её переписку: электронная почта, SMS, телефонные звонки. Видимо, рычагов и связей нужных у него в этом городе нет, чтобы пробить контакты. К тому же, Светлана могла вести дневник, черновики хранить. Да, черновики она писала. Вот, задрал пальцы с хаков. Вот затем он и забрал все её гаджеты с выволч. Он помолчал, походил по кабинету. встало окна, за которыми зима с некоторой задержкой, но всё же сдавала свои позиции. Сугробы осели, потемнели. Между деревьями обозначились проталины. Неделю назад город засыпало снегом, а стоило небесам пару дней обойтись без облачности, сразу всё принялось таять. Если он за неделю не найдёт убийцу, тот уйдёт, вдруг отчетливо понял Исхаков. А если уйдёт убийца, уйдут и его. полковник без намёков сказал, что рапорт подпишет сразу. И чего его так заклинило? Зачем он вырвал это дело у коллег? Жена, которой он обо всём сообщил сегодня утром по телефону и порекомендовал от мамы пока не возвращаться, только тяжело вздохнула. Всё понятно. Закусила. Да Ильдар, о последствиях не думаем? Он не стал объясняться, отключил телефон и тут же принялся с ней мысленно спорить. Как всегда, одержал верх, правда, она об этом так и не узнала. Что ты спросил, Саша? Повернулся он, пропустив слова стажёра мимо ушей. Мне надо установить место жительства женщины, которая меня родила, повторил парень, слишком тщательно перебирая бумаги на столе. На майора он не смотрел, стесняется, сообразил тот. Щёки загорелись, глаза злые. Ты про Елизавету Усову? подсказал Схаков. Так нет такой. Сколько запросов Иван Сергеевич не рассылал по стране, нигде не нашлась. И мать её проверяли, телефон прослушивали домашний, ничего. Она её словно похоронила. Не верю. Она где-то живёт и может что-то знать. Не просто так сбежала сразу после моего рождения. Исхаков сел на край своего стола и внимательно глянул на парня. Личные мотивы, что им движет? Понимаете, товарищ майор, мы ведь перед тем, как обнаружить тело Светланы Вороновой, побывали на встрече. Я не успел вам рассказать. Он коротко глянул на него. Встречу назначала Светлана, просила её туда отвезти. Обещала сама приехать к алле, но не приехала. Мы её зря прождали и решили поехать сразу на адрес. Думали, Света там. Не в этом суть. Дочь убитого ивощука Герда. Вы с ней говорили? Так точно. Так вот она сообщила Алье, что её отец ушёл на встречу с каким-то типа благодетелем и не вернулся. Игрибов также сказал, когда уходил. Может, это кличка такая была у кого, или просто они кого-то так называли? Дед в те годы ничего не слышал ни о каком благодетеле. И я подумал, что это Усова могла знать. Думаешь, так твоего отца называли? Исхаков с сомнением покачал головой. Его называли как угодно, только не так. Мы же с твоим дедом горы бумаг перелопатили, полк народу опросили. Я ещё молодым был, типа тебя сейчас. Но помню всё отлично. Тогда она может знать. Не хотел сдаваться, Саша. Мало ли, их молодёжная тусовка, только они знают, кто там как кого называл. Может, раз другой назвали и и забыли. А может, и вощук с грибовым между собой называли кого-то? Гадать можно сколько угодно, Саша, но лиску отыскать надо хотя бы из принципа. А? Что скажешь? Саша помолчал, размышляя. Пальцы его по-прежнему шелестели бумагами, разложенными перед ним на столе. Потом он кивнул и повторил жёстким, незнакомым голосом: "Хотя бы из принципа. Для начала надо проверить мобильный телефон её матери. Дед проверял не так давно. Просил кого-то, пустышка, никаких посторонних звонков и по почте ничего не высылается. Значит, есть ещё один, возмутился майор. Не голубями же она ей письма шлёт. Но обыск не сделаешь, так ведь? Ни один прокурор постановление не подпишет. Да и ещё, надо бы проверить её банковский счёт. Наверняка Лиска ей помогает. Вот и правда, как обосновать запрос, пока не знаю. Полковник Найта вряд ли пойдёт. Скажет, почётного пенсионера открепить, причина нужна. Надо подумать. А может, через школу попробовать? Саша вдруг принялся оттягивать тесный воротник водолазки, словно он душил его. Она недавно уволилась, работала там уборщицей. Я узнавал, и кое-кто шепнул, что у уборщицы было два мобильных телефона. С одного она постоянно звонила знакомым, на почту или в сабес. А второй у неё лежал в сумке почти всегда без дела. Думаю, это он, тот самый, с которого она ведёт разговоры с Усовой. Но на неё зарегистрирован только один номер, а этот второй чужой. Майор задумчиво теребил подбородок. То, что парень провёл какие-то розыскные мероприятия, не было противозаконным. Он, допустим, пытался найти свою мать, в обход бабки, которая не нашла времени и возможности с ним увидеться. за 25 лет. Мать как бы тоже не стремилась, но, но у той могли быть объективные причины. Могли, а были ли? Исхаков снял китель и полез в шкаф за курткой. Он понял, через кого может попытаться узнать номер мобильного, который мать Лизы Усовой ото всех скрывает. Установят номер, вычислят абонента, а после этого установить его местожительство, расплюнуть хвала современным технологиям. Я ненадолго, отрепортировал он, выходя из кабинета. Как только придёт информация по биллингу телефона Вороновой и информация о её электронной почте, сразу сообщи. А вы куда, товарищ майор? А я, он надел фуражку, поправил её перед узким зеркалом, втиснутым за шкаф, не удержался и подмигнул себе. А я стажёр в школу.